Лидер шанса Владимир Щукин писал прелестные иногда просто классические мелодии и пел трогательным голосом бродячего сказочника. Они использовали отличные стихи детских поэтов, забавные, парадоксальные, наивно звучащие, но отнюдь не глупые. Моей любимой была песня Кисуня и Крысуня. Педантичная крыса поучает кошку, как надо правильно и красиво вести себя на улице и в обществе. Та выслушивает её и без комментариев съедает. По традиции осенью надо было что-то устроить, но о фестивале речи не шло. Знаменитости в этом больше не нуждались, а шпаны было слишком мало. Поэтому состоялся один большой концерт, где выступили «Последний шанс» — «Аквариум», Андрей Макаревич — соло, Костя Никольский — лидер «Воскресенье» тоже под гитару, Виргис Стакенос и Майк — настоящее имя михаил Науменко. «Аквариум» к этому времени уже вступил в фазу регги, притом без единого электрического инструмента. Две трети ансамбля переключилась на перкуссию, а Борис сидел на стуле с акустической гитарой. Было много хороших новых песен. Чтобы стоять, я должен держаться корней, тбилистские впечатления. Кто-то такой, чтобы мне говорить, кто я такой. О солидных людях, берущихся судить о группе. Контрданс. Грустные посвящения Макаревичу, ставшему солидным и теряющему корни. «Мой друг-музыкант» могла бы быть посвящена очень многим. Песня о том, что милые рокеры больше пьют и разглагольствуют, чем занимаются делом. И «Сегодня ночью кто-то ждет нас». Немного параноидальная песня о богемной жизни в бегах. «Из города в город, из дома в дом, по квартирам чужих друзей. Наверное, когда я вернусь домой, это будет музей». Аквариум приняли прекрасно. Однако звездой вечера стал Майк. Это было первое в его жизни выступление в большом зале. Он вышел носатый в темных очках и гнусоватым голосом для начала объявил, что рекомендует всем ленинградский Беломор и Ром Гавана Клаб. Затем запел «Сладкую Энн». Я проснулся утром, одетым в кресле, в своей коморке среди знакомых стен. Я ждал тебя до утра. интересно Где ты провела эту ночь, моя сладкая Энн?» Кое-как я помылся и почистил зубы, и, подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло, благо был уже день. И на мосту я встретил человека. Он сказал мне, что знает меня. У него был рубль, и у меня четыре. В связи с этим мы купили три бутылки вина. И он привел меня в пристранные гости. Там все сидели за накрытым столом, Там пили портвейн и резались в кости, и называли друг друга дерьмом. Там было все, как бывает в мансардах, из двух колонок доносился бах, и каждый думал о своем, кто о трех миллиардах, а кто всего лишь о пяти рублях. И кто-то, как всегда, проповедовал дзен, а я сидел пень-пнем и тупо думал, с кем и где ты провела эту ночь, моя сладкая Энн. Это еще не вся песня, примерно половина. Но место для большой цитаты не жаль. Тексты Майка имеют несомненную познавательную ценность, поскольку дают реальные представления об образе жизни и духе ленинградских мансард. Можно было предвидеть, что Майк сильно удивит зал, но спонтанность и сила реакции превзошли все ожидания. Когда он пел свой коронный номер, медленный тяжелый блюз под названием «Ты дрянь!», публика кричала «Браво!», улюлюкала, и аплодировала буквально после каждой пропетой строчки. Сохранилась запись. Это было невероятно, тем более, что в зале сидели не экспансивные грузины, а цивилизованная и снобистская столичная молодежь. Чем же Майк ее так взбудорожил? Возьмем любой куплет дряни, все они примерно одинаковые, посвящены описанию аморального образа жизни героини песни и ее болезненных взаимоотношений с автором. Ты спишь с моим басистом и играешь в бридж с его женой. Я все прощу ему, но скажи, что мне делать с тобой? О, мне до этого давно нет дела. Вперед, детка, бодро и смело. Ты дрянь». Ничего особенного, правда? Ни прекрасного, ни ужасного. Тем не менее, на одних это производило впечатление откровения, а других смертельно шокировало. И все лишь по той простой причине, что у нас об этом петь не принято. Зарифмовав, даже не без изящества, полуночные разговоры, пьяные признания и выведя в качестве героев абсолютно неприукрашенную сегодняшнюю рок-богему, Майк открыл нашим ребятам совершенно новую эстетику, эстетику уличного уровня. Майк тоже не изобрел все сам. Будучи как и Грибенчуков грамотным рок-фаном, он много лет методично переводил тексты Боуи, Дилана, Болдона, Рида, Заппы и так далее. Майк открыл нашим ребятам новую эстетику уличного уровня, поставил перед ними зеркало, направленное не вверх, не в бок, а прямо в глаза. Из оды в ванной комнате. «Ванная — это место, где можно раздеться совсем догола, вместе с одеждой сбросить улыбку, страх и честь. И зеркало, твой лучший друг, плюнет тебе в глаза, но вода примет тебя таким, как ты есть». И символично, что эта эстетика оказалась ближе к Высоцкому, чем к Макаревичу. Наконец, будучи человеком, девственно несведущим в законах официальной культуры, Майк ненароком потревожил Большое табу, скелет в шкафу нашей рок-музыки, да и всего искусства. Секс. Далеко не все вещи он называл своими именами, но даже такая степень полуоткровенности у нас до сих пор встречалась только в сугубо нецензурных блатных песнях. О чем петь нельзя? О чем петь нужно? Группы сторонников и противников Майка подрались на улице после концерта. Еще вчера они не знали не только друг друга, но и самого провокатора спора. Левые режиссеры, драматурги и писатели ходили с обалдевшим видом и повторяли как заклинание «Очень интересно, очень интересно», а иногда и «Просто потрясающе». Не знаю, так ли это на самом деле, но Людмила Петрушевская уверяла меня, что написала пьесу «Бабуля-блюз» непосредственно под впечатлением от концерта Майка. Больше всех обалдел сам Майк дебют которого оказался сродни первому показу Элвиса по телевидению. Через пару дней он написал об этом песню со словами «Слишком много комплиментов, похоже, налезть. Эй, Борис, что мы делаем здесь?» Макаревича я никогда не видел еще таким раздраженным. «Как тебе?» «Омерзительно. Я считаю, что это хулиганство». Я ничего не мог ответить. Стало ясно. Что-то уходит в прошлое. Навсегда.